Глава тридцать шестая Домой мы вернулись поздним утром. Пока всех проводили, рассадили по такси, пока закрыли клуб, на часах уже был девятый час. В машине я задремала на плече Артема, и стоило моей голове коснуться подушки, я тут же заснула. Утром меня разбудил очень вкусный аромат, доносившийся из кухни. Я поднялась и, накинув халат, пошла на поиски Артема. Он стоял у плиты и что-то жарен. «М-м-м, <мсв frente> пахнет вкусно!» Я обняла его со спины. «Доброе утро!» «Доброе утро, сладкое!» Артем повернулся и коротко меня поцеловал. «Выспалась?» «Ага». «Тогда садись завтракать!» После завтрака мы отправились в гостиную и, включив телевизор, нежились в объятиях друг друга, наслаждаясь нашим уединением. «Тем, может, откроешь свой подарок?» Я села на диван по-турецки, сложив ноги. Ты купила мне подарок? Орлов удивлённо вскинул брови. Конечно. Надеюсь, это не очередные таблетки. Улыбаясь, ответил Артём. Я, конечно, оригинальностью не отличилась в этот раз, но это не они. Уже стало интересно. Поднявшись с дивана, Артём подошёл к ёлке и достав подарок вскрыл упаковочную бумагу вытащив коробочку с его любимой туалетной водой. Не знала, что тебе подарить. Увидела, что твоя заканчивается и решила просто купить новую. Спасибо, Кирюш. Артём улыбаясь, потянулся ко мне и поймал мои губы в лёгком поцелуе. Теперь твоя очередь. Я встала с дивана и обойдя ёлку по кругу, только со второго раза заметила небольшую коробочку. Это? Ага. Открывай. Я сначала потрясла коробочку над ухом, пытаясь определить, что это может быть, а потом, опустившись на ковёр возле ёлки, принялась распаковывать. Открыв картонную коробочку, вытащила на свет бархатный футляр, похожий на тот, в которых продают кольца в ювелирных магазинах. Сомневаясь в правильности своих догадок, я открыла его и, увидев кольцо, ошеломлённо уставилась на Артёма. Он улыбался а потом подошел ближе и тоже сел на пол передо мной, взяв меня за руку. «Выходи за меня». Всего два слова, а я улыбалась и плакала одновременно, сама не зная отчего. «Кирюш, я вот дожил до своего возраста, а с женскими слезами до сих пор справляться не научился. Может, подскажешь мне, это твое «да» или «нет»?» «Да, это мое «да». Прошептала Кирюша. Шмыгнув носом и стерев ладонями бегущие слёзы, Артём взял мою руку и надел кольцо мне на палец. И что? Вы решили весной свадьбу играть? Кира не хочет пышно. Говорит, всё это в её жизни уже было. Просто скромно распишемся, да посидим в ресторане узким кругом. Ну да. Сколько человек у вашего узком кругу? Человек 15. Я улыбнулся. Мы сидели у Игоря на диване. Кира сегодня весь день проведёт в клинике Андрея, поэтому я решил наведаться к Волковым. Лавров, отвали! Данёсся с улицы до нас голос рыжий и громкий хлопок дверью машины. Всёша, отдай мороженое, пробасил Лавров. Ты двинулся? У тебя крыша едет? Уже слышу, как ставни хлопают. Снова орала рыжая. Сразу слышно, Ксюша с Денисом приехали, произнесла Ника и посмотрела в окно. Ник, скажи этому дебилу, от того, что я ем мороженое, ребёнок не простынет, произнесла Ксюша, залетев в мини-ураганом в дом. Ты ешь его килограммами, раздался следом бас Дениса. Да хоть вёдрами, Лавров, не может ребёнок простыть у меня в животе, ты идиот. Услышав их перепалку, мы с Игорем рассмеялись до слёз. Денис иногда впадает в крайности, но с одной стороны это и понятно. Ксюху он готов на руках носить и прощать ей всё. Кто ещё, кроме рыжей, посмеет сказать, что он идиот и кретин? Разве что Ника и всё. Но главное, что Дэн был счастлив. "Во чего припёрлись-то?" спросил Игорь, вытирая слёзы, выступившие от смеха. Приглашение на свадьбу привезли. Лично. Денис протянул Нике и мне под цветному конвертику. "Март? Так вы же в конце этого месяца хотели", проговорила Ника, прочитав приглашение. "Нет, пока она выберет это чёртово платье, мы уже золотую свадьбу отметить сможем, причём не себе, а нашим детям". "Не преувеличивай, Лавров". Ответила Ксюша, уже выходя из кухни и уплетая мороженое ложкой из небольшого ведёрка. "Это я ещё преуменьшаю. Так у нас в марте сразу две свадьбы намечается. Вы как мартовские коты, только те орут, а вы женитесь", отметил Игорь, улыбаясь. "Ну, мы с Кирой попозже приглашения завезём. У нас в конце месяца регистрация". Кирюш, ты куда в выходной? Ещё зевая, потянулся на кровати. В магазин за платьем. Иди ко мне. Протянул к ней руку, прося слечь ко мне в постель. Не, меня Ника уже ждёт. Она обещала помочь с выбором платья. И ещё нам надо заехать в клинику по пути. Зачем? Я внутренне напрякся. Неужели нога беспокоит? Не волнуйся, это не мне, а Нике. Возможно, Игорь скоро станет папой, она заговорщически подмигнула. Но это пока секрет. Не смей проболтаться. Я могила. Проговорил, уже представляя, как Волков будет прыгать от радости, когда узнает. Но Кира права, это должна сообщить сама Ника. Думала ли я ещё год назад, что моя жизнь так круто изменится? Конечно же нет. Даже предположить не могла. А сейчас я стою в торжественном зале ЗАГСа рядом с любимым мужчиной, который держит меня за руку, подбадривая и успокаивая. Самые близкие для нас люди тоже находятся тут. Я никогда в жизни не имела столько друзей, которые в любой момент готовы прийти тебе на помощь. Ник стала для меня за короткий срок очень близким человеком, подругой, которой у меня никогда не было. Ксюша тоже восхищала своим добродушием и открытостью, хотя к резким шуточкам Дениса я пока ещё не привыкла. Димит, говорят, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна, но, наверное, мы всё-таки опровергнем эту теорию. Артём зачастую даже ревнует, если Титов засиживается в моём кабинете. Стас, мне кажется, несмотря на наличие сына и бывшей жены, он очень одинок. Андрей просто мастер чёрного юмора на медицинскую тему. С Денисом, кстати, они быстро нашли общий язык. Я окидываю взглядом зал, задерживая своё внимание на бабушке, которая утирает слёзы, но при этом улыбается. Дмитрий Петрович услужливо подаёт ей свежий носовой платок и нежно приобнимает за плечи. Эти двое показали всем, что счастье возможно в любом возрасте, и я очень рада за них. Аркадий Степанович тоже в числе приглашённых. Наш любимый врач был настолько удивлён, что до самого последнего момента не верил, что это возможно. Но именно он невольно стал не только нашим шансом на жизнь, но и нашей слахой, чему до сих пор не может поверить. Кирюш, ты где витаешь? спросил Артём, притянув меня к себе. Задумалась. Надеюсь, о хорошем. Конечно. В этот момент нас окружили гости, и мы с шумом и смехом вышли в холл.